Без десяти двенадцать. Я люблю вспоминать. Это голос совести, про который я говорила. Моя мама, когда я с ней спорила или когда она мне помогала уроки повторять, а я болтала всякие там считалочки, говорила, что язык у меня без костей. Читаю бывало, букварь. Мой папа любит меня, я люблю папу. И тут же добавляю: папе папи полу никогда не пойду. Или «Пепе любит мою маму, а дальше пепе-папа-пупа-пепа в огороде растет репа. Потом я убегала на улицу и ловила там бабочек. До школы побольше лиги было. Я не любила ходить туда, а лучше помогать дома маме тортили печь. Мама говорила: "Нужно читать, научиться". А по мне, лучше с мамой идти кофе собирать на плантации неподалеку от нас. Если сомбреро с широкими полями надеть, то солнце вовсе и не обжигает. Конечно, в семь-то лет это непросто, но мне нравилось больше ходить на плантацию, чем зубрить в школе. Мою собаку зовут Фидо или Фидо. Принес мяч своему хозяину кукнул аукнул кто-то пукнул а чтобы узнать кто это сделал мы писали имена на пальцах а потом намочив их слюной выставляли кверху чей палец высохнет скорее значит тот и виноват хорошо утречком на речку сходить можно с подружками на речку искупаться сходить Так я тебе и разрешила, негодная девчонка. Разве не знаешь, что девушки одни не ходят? Будешь приставать, я тебе такую речку покажу. Кончилось тем, что я совсем перестала ходить в школу. Мама сказала, что неграмотному жить плохо. Его жуликом обмануть легче. Что самый несчастный человек это неграмотный. Что забросила я школу потому, что много с отцом хожу. Это верно. Отца я очень любила, гонялась за ним словно хвостик. А маме я сказала, что не могу ходить в школу, потому что учительница очень злая, что в ливень меня в море унести может. Это была правда. В сезон дождей ходить было страшно, особенно по ущелью, где потоки с гор скатывались сплошной вовиной. Мама сказала: "Ну ладно, тебе лучше знать. И вот я с шести утра за вертушкой, на которой он шнурки вьет. Этим мой отец и жил. Он покупал волокно сизаля, и из него шнурки скручивал, которые продавал в городе по хорошей цене в мастерскую, где карнавальные ракеты шутихи делали. Верчу я вертушку, а отец с нитью в руке, Все отходит и отходит назад. Клубок становится все толще и толще. Отец далеко отходит. От работы руки окрепли. Я такая сильная стала, что могу корзину с маисом поднять. Мама все удивлялась: "Нет, чтобы мне помочь маисовые початки выщить, тортильи делать, постирать белье или фасоль с маисом приготовить?" тебя все куда потяжелее тянет. Как мне нравилось вернуться домой усталой под три ручья, но я довольна от того, что дело мое мне по душе. Мой отец с клубками на спине был похож на кокосовую пальму, на которой орехи висят. А себя я так и запомнила у колеса вертушки. Папа, подожди меня. На хлеб я с малолетства зарабатывала. Поскорее, дочка. Уже полдень. И помню, как стояла я позади отца, вижу, верно, тени уже нет. Значит, уже 12. Если тени не видно, стало быть, солнце точно над тобой. Когда подросла немного, меня стали брать на побережье хлопок собирать. Рот у меня не закрывался от удивления. Море, которое падает с неба, облака, словно белые барашки надо мной плывут. Любила я вдаль глядеть, наблюдать, как встает рассвет. Моя учительница говорила, что морская вода, словно дымок или пар, кверху поднимается. А потом эта же вода дождем падает. Про всё про это я думала, когда в Сембреро ходила по полю и собирала хлопок. А после работы просила отца сходить вместе на берег ракушки пособирать. Он любил раков, крабов искать. Иногда мы ловили хути, которых продавали приезжавшим на пляж на машинах. Примечание: хути небольшие грызуны, мясо которых съедобно. Значит, вода поднимается по невидимой реке в небо. вот поэтому зимой и льет, как из ведра. Бывают страшные бури с ливнями, когда с неба лягушки и змеи падают. Раньше я думала, что такого не бывает. Ну а если, знаешь, Что вода с земли поднимается на небо, почему же этому не быть? На побережье мы жили два, а то и три месяца. А когда возвращались домой, устраивали большой праздник, молились ты святой Богородице за то, что мы все живы и здоровы, домой добрались. В тот день, когда уже были дома, шли купаться на речку и отдыхали там до полудня. Мы шлёпали по воде, охотились за водяными жуками. Мама в это время стирала белье. То и дело слышался ее голос: "Убивать грешно, довольно вижать. Не касайтесь своих глаз руками после морского конька, а не то они и слипнутся". Она присматривала за тем, чтобы мы к омуту близко не подходили. Там водоворот был, который мог нас в глубину засосать. Наигравшись в воде, мы грелись на солнце. Смотрела я в небо и думала: вот по этой летящей в небо струйке дыма уходят дети, когда умирают. Ангелы не потому могут летать, что у них крылья есть, а потому что они могут плавать в воздухе, в котором много всего, например, рек невидимых ангелочков нет на свете. Это души умерших младенцев летают, место себе подыскивают. Умирает только тело. После смерти ему не больно. Больно только перед смертью, когда последний вздох делают. Это душа от тела отделяется. Наверное, люди всегда в такое верить будут. Когда умирает человек, которого ты очень любил, надежда всегда остается. Может, душа ушедшего поселяется в наших головах, Потому и не можем мы забыть никогда наших близких. Неправда, люди говорят, что покойника зарыли и про него забыли. В жизни так не бывает. Когда кто-нибудь от нас уходит навсегда, Все равно целую вечность память о нем нас мучает, особенно если это сын, кровинушка родная. Сердце до боли сжимается, всякий раз щемит. Только мать такую боль знает. Это враки, что можно забыть покойного. Память о нем никогда тебя не покидает. Очень я люблю туман над землей. Это же река в которой души плавают. Плавают ангелы, которые раньше были детками малыми. Мой отец говорил мне, что надо верить во все это, потому что только так в жизни смысл можно найти. И вот за то, что я много про все думала и про все спрашивала, мама меня называла почемучкой. Потом мне Хусена многое глаза открыл сказал, что невидимых рек и душ не бывает. А ему я верю. Он всегда прав. Но все таки у каждого своя искорка есть, которая велит и верить, и не верить до тех пор, пока кто-нибудь хорошо не объяснит непонятное. Про цел ж и не говорю. Он верил в домовых, ведьм, в кадехо И не только верил, а не раз с ними встречался. Он был немного с хитринкой и потому рассказывал про свои встречи, вроде нам в назидания. Мне он о них говорил, когда мы шнурки с ним крутили, или когда maíz лущили. А может он говорил, чтобы попугать нас, иногда я начну про ведьму думать и уснуть не могу. Я ее представлял точно такой, как отец рассказывал, или такой, как Чепе на полном серьезе описывал однажды. Не знаю, почему нам приходилось жить в страхе вечном. Может, потому что искорка надежды живет в каждом из нас. Как-то еще давно Хусейн мне сказал: "Только глупый надеждой одной живёт". Я никогда в это не верила, но поняла, что он хотел сказать. Надежда нас тоже кормит. Нет, не та надежда, которой глупой живет, А надежда человека, когда ему все ясно.